Слышу это и не верю своим ушам. Даже ущипнула себя, чтобы точно удостовериться, что я не сплю и все происходящее не ужасный сон. Больно. А я бы предпочела все же, чтобы этот темный, пригвоздивший меня к стулу холодным пронзительным взглядом, был лишь частью кошмара, мужественный, властный, с явно очерчивающимися мышцами под темной шелковой рубашкой, но частью сна. «К сожалению, все это происходит со мной в жуткой, неожиданной реальности. Вам стоит подняться в гостевую спальню, она уже подготовлена для вас». Произносит темный так, что по телу пробегают мурашки. «Не оглядывайтесь, сбежать не выйдет. Во-первых, от меня просто не сбегают. Во-вторых, напомню про отца». Прикрыв глаза, делаю глубокий вдох и вместо того, чтобы расслабиться – Только сильнее выпрямляю спину и сжимаю кулаки. Проклятье! А ведь все так хорошо начиналось. Полчаса назад. Пока иду от магического портала в портовый городок, по промозглым осяним все время чувствую, что на меня смотрят. Даже активирую специальный артефакт, который мне подарил отец, когда я ездила из Академии в город. Он помогает отводить глаза и прятаться в толпе. Только толпы тут нет и ощущение чего то взгляда никак не пропадает. Это беспокоит и сильно портит то приподнятое настроение, которое было у меня последнее время. Неделю назад я, блестящая выпускница универсальной Регенской академии Линдарии, наконец-то получила распределение и возможность порадовать отца. Он работает профессором в этой академии и после смерти мамы не ездил ни на какие раскопки, но мечтал, что я когда-нибудь смогу продолжить его дело. И вот, когда его старинный приятель подтвердил, что берет меня в свою команду, я отправилась сюда, в этот небольшой портовый городок. Здесь с Кузаном мы должны были сесть на дирижабль и полететь за горный хребет к месту работы. Когда я поднимаюсь на крыльцо по обшарпанным, местами замшелом от влажности ступенькам и заношу руку, чтобы постучать, вижу, что дверь приоткрыта. «Говард!» Осторожно открываю дверь но она все равно скрипит и заставляет вздрогнуть. «Ты здесь?» Меня встречает мрак поздних сумерек, полнейший беспорядок, следы борьбы и... Этот... вовсе не кузен. Он ждет меня на кухне. Стоит, опершись бедрами на самый край столешницы и скрестив руки на груди так, что в отблеске свечей видно, как натянулась рубашка на широких плечах. Из-за темноты в кухне и того, что свет падает со спины... Я не могу сразу рассмотреть лицо, зато практически физически ощущаю на себе взгляд незнакомца. Холодный, расчетливый, пробирающий до мурашек. Но не тот, что преследовал меня по пути сюда. Эта неприятная встреча заставляет сердце подпрыгнуть к самому горлу, а потом заполошно забиться, перекачивая в жилых лед, в который превратилась кровь. Я охой от глухого стука. Мой саквояж выскальзывает из руки. И падает на пол. Все еще жду, что Говард зайдет, представит меня этому человеку, и все недопонимания решатся. А кажется, что это я себя накрутила, но придумывала вселюбящее знает что, но. Предлагаю вам присесть, мисс Браун. Разрывает тишину мягкий, бархатистый, и от этого только еще более пугающий голос: Нам предстоит долгий разговор. Я сжимаю кулаки и пытаюсь выровнять дыхание, чтобы голос не дрожал. «Прошу прощения», – тщательно скрывая панику, которая все больше накрывает меня с головой, – говорю я. «Но мне кажется, мой козан вас не приглашал. Будьте добры покинуть дом, иначе я буду вынуждена позвать стражей». Незнакомец медленно качает головой, но так и не меняет своего положения. «Стражи ничего не сделают, мисс Браун. Просто присядьте». У вселюбящие, как я вообще могла так встрять. Я стараюсь незаметно оглянуться, чтобы оценить возможность сбежать или позвать на помощь. Не советую совершать глупости. Незнакомец наконец, отталкивается от столешницы и разворачивается к очагу, ставя на него чайник. Дом под наблюдением и в дополнении накрыт куполом безмолвия. Вам все равно придется для начала выслушать меня. А потом уже принять решение. Что с моим кузеном? Все еще не собираюсь подчиняться приказам этого чужака. Куда вы его дели? С ним все в порядке, уклончиво отвечает мужчина. Где он? Сжав зубы, цежу я. В надежном месте. Он повел плечом, показывая раздражение от моей настойчивости. Его жизнь будет зависеть только от его поведения. А теперь все же мы перейдем к нашему основному вопросу. Незнакомец разливает по чашкам дымящийся чай, и вся кухня наполняется ароматом летнего разнотравья. От этого сразу становится тепло, а промозглый вечер, по которому мне пришлось сюда добираться, делается чуть светлее и уютнее. «Я не буду с вами разговаривать!» Отгоняя от себя это обманчивое наваждение заставив вспомнить, что передо мной определенно опасный хищник, который съест добычу, попавшую к нему в лапы, и не задумается. «Увы, такого варианта вам не предоставлено, мисс Браун». Он ставит одну чашку на стол с моей стороны, пододвинув сахарницу с щипцами, как будто точно знает, что я пью только сладкий чай. «Но вы можете не разговаривать. От вас нужен будет лишь ответ «да». «Как это было щедро! Он разрешает мне не разговаривать!» И в тот же момент появляется дикое желание наговорить ему «всякого!» Высказать все, что я думаю о таких, как он, врывающихся в чужой дом, угрожающих леди и... мнящих себя королями жизни. Но я сдерживаюсь, выпрямив спину, гордо подхожу к столу и сажусь, оставив за собой возможность выплеснуть весь горячий чай Из чашки из гиданского фарфора, привезенного кузеном из путешествия, в лицо незнакомцу. «Очень рад, мисс Браун, что вы все же решили прислушаться к голосу разума». Едва подняв уголок рта, усмехается чужак. «Впрочем, позвольте, я буду называть вас Мелани. Или Лайни, как вам больше нравится. Тем более, что нам предстоит долгое и близкое знакомство, если вы примете верное решение». «Лани? Какого демона этот мерзавец знает, как меня зовут в семье?» «Нет уж, господин...» Я не заканчиваю фразу и жду, что он представится. Но вместо этого в его глазах вспыхивает интересный огонек, который он, похоже, с усилием тушит. «Мелани и Лани я только для родных и очень близких знакомых. Будьте добры соблюдать хотя бы в этом приличие». «Хорошо, мисс Браун». Новая ухмылка прячется за ободком чашки, когда он делает глоток. Тогда я перейду сразу к делу.